Глава тридцать восьмая Крики в голове Лайлы не прекращались. Она слышала язвительный голос Джинни, видела панику на лице Тобиаса, когда та рассказала ему об исследовании Райана. После встречи Тобиас прочитал ей долгую нотацию по поводу разговоров с полицией один на один, а потом задержался в офисе шерифа, пытаясь добыть информацию о том, что еще изъяли из дома райна Ей хотелось пойти и спалить кабинет Райна тла. Она позвонила ему, воспользовавшись экстренным кодом, но он не перезвонил. Хотя вряд ли у нее получилось бы сохранять рационализм и концентрацию, сними он трубку. Ее доконали старые газетные вырезки об отце и Амелии в той проклятой папке. И копия ее документов на смену имени. Хотя такие данные должны быть засекречены. Наверняка умаслил какую-нибудь канцелеристку чтобы получить их. Лайла рассказала ему, что связь со старым именем для нее невыносима, но даже представить не могла, что он ринется по следу. А ведь она рассказала ему так много. О колебаниях настроения от ярости до опустошения обратно, когда полицейская сообщила ей о маме. О высасывающей боли, скрутившей ее, когда пришло понимание, что мать предпочла умереть, чем быть ее мамой. Она считала, их уважение обоюдное, ему можно доверять. Они сошлись ради секса, но с ним можно было поговорить. Райан слушал, не мог понять, каково пережить дисфункциональные отношения, как понимала Арон, зато не судил. Просто задавал открытые вопросы и позволял ей выговориться. Теперь понятно, зачем. Чем дольше Лайла стояла посреди гостиной, тем громче становились голоса у нее в голове. Хаос криков и грохота. Худшие эпизоды жизни пролетали перед внутренним взором на быстрой перемотке. Голос отца, похабный смех Арона на видеозаписях, успокоительные заверения и улыбки Райана, сидящего напротив за столиком кафе. Мужчины использовали ее, лгали ей, морочили ей голову, жаждали сломить ее. Как бы она ни жмурилась и не зажимала уши, лихорадка не прекращалась. Комната кружилась, ярость жгла изнутри, постепенно захлёстывая с головой. Зреющий внутри нее крик наконец-то вырвался наружу. В глазах потемнело, Лайла схватила вазу с края каминной полки и грохнула о камин, не в силах больше сдерживать переполняющее ее бешенство. Издала пропитанный болью вой, эхом разнесшейся по тихому дому. Звон вазы показался настоящей музыкой. Синее стекло разлетелось в дребезги, осколки брызнули по паркету, отскочили под диван и попали в камин, впились в ее ноги и полоснули нижнюю часть щеки. Лайла заморгала, стараясь собраться с мыслями, заставила дыхание замедлиться, удержав тело от падения, и лишь тогда увидела разлетевшееся стекло. Осколки торчали повсюду, некоторые хрустели под ногами. Тело стало чудовищно тяжелым. Ей было очень трудно удержать веки поднятыми и не уронить голову на грудь. Осторожными шажочками Лайла двинулась через поле осколков, хрустя стеклом и стараясь обходить особо крупные куски. Пару минут спустя она сидела за кухонной стойкой, приходя в себя после случившегося. Чтобы заглушить мысли, роящиеся в мозгу, щелкнула выключателем. Пусть говорит кто-нибудь другой. Это не Симс и «Пропавшие без вести», подкаст о реальной преступности, обсуждающий случаи большие и малые, произошедшие в вашем районе и по всей стране. Слушая этот дурацкий подкаст не один день подряд, Лайла начала слышать это вступление даже во сне. Стоило повернуться сбоку-набок, и низкий голос Нии взывал к ней. Грань между реальностью и кошмаром сдвинулась и размылась. Сегодня наша еженедельная прямая линия. Давайте поговорим о расследованиях и трех пропавших девушках. А поскольку мы говорим о загадках и пропавших соседях, дайте мне знать, если у вас есть какие-нибудь соображения по поводу Аарона Пейна, Связано ли исчезновение в нашем районе между собой? «Должна ли спецгруппа рассматривать все эти дела совместно? Что нам нужно знать, чтобы вернуть этих людей домой?» Даже в этом подкасте, где Ния из кожи вон лезла, чтобы имена трех пропавших девушек удерживались в новостях, на первый план вылезло имя Арона. Он высосал весь воздух из помещения, хотя его здесь даже не было. Ния взяла на себя первоначальную тяжелую работу выдвинула гипотезу, что все случаи взаимосвязаны, подняла проблему, удерживая имена в новостях и поле зрения общественности, когда их почти забыли. Но теперь и она, и звонящие принялись с пеной у рта распинаться о людях, способных на кровопролитие. Их интерес превратился во что-то дикое и оторванное от этих девушек как людей, игнорируя утраты, понесенные их семьями. Карен Блю, Джули Левин, Яра Джеймс. Лайла поклялась запомнить их имена. Гипотезы продолжали плодиться. Звонки трансформировались в сплошную угадайку. Все, кто говорил об обороне высказывались и о ней. Эти люди строили предположения, выставляли ее жалкой одиночкой, очумевшей от счастья, когда хоть один мужчина обратил на нее внимание и убивший его, чтобы удержать интерес другого. Сплошная чушь. Лайла провела ладонью по стойке, не в состоянии сделать что-либо еще. Она потратила столько энергии, что тело казалось безжизненным и тяжелым. Рывком дотянулась до кончика пульта. Подтянула его к себе, собираясь выключить подкаст, когда вдруг раздался очередной звонок. «Я знаю Арона, и он не тот, за кого его принимают». «Быстрый вброс без каких-либо подробностей». Вероятно, большинство его просто проигнорировали. Только не Лайла. Эта реплика вдохнула в нее жизнь. Она узнала этот голос.